Она отказывала одному за другим, да притом над каждым еще смеялась. Велел однажды король устроить большой пир и созвал отовсюду из ближних и дальних мест женихов, которые хотели бы за нее посвататься. Расставили их всех в ряд по порядку, по чину и званию. Впереди стояли короли, потом герцоги, князья, графы и бароны, и, наконец, дворяне. И повели королевну по рядам. Но в каждом из женихов она находила какой-нибудь изъян. Один был слишком толст. — Да этот как винный бочонок, — сказала она. Другой был слишком длинного роста. — Долговязый, слишком тонкий, да и статный нет походки, — сказала она. Третий был слишком низкого роста. — Ну какая в нем удача, если мал и толст в придачу? Четвертый был слишком бледен. Этот выглядит, как смерть. Пятый был слишком румян. Этот прямо какой-то индюк. Шестой был слишком молод. Этот юный больно зелен. Он как дерево сырое. Не загорится. И так находила она в каждом, к чему можно было бы придраться. Но особенно посмеялась она над одним добрым королем, что был выше других, чей подбородок был чуть кривоват. Ого! Сказала она и рассмеялась, до этого подбородок словно клюв у дрозда, и с той поры прозвали его Дроздовиком. Как увидел старый король, что дочка его только одной и знает, что над людьми насмехается, и всем собравшимся женихам отказала, он разгневался и поклялся, что она должна будет взять себе в мужья первого встречного нищего, что к нему в дверь постучится. Спустя несколько дней явился какой-то музыкант и начал петь под окном, чтобы заработать себе милостыню. Услыхал это король и говорит, — Пропустите его наверх! Вошел музыкант в своей грязной оборванной одежде и начал петь перед королем и его дочерью песню. И когда кончил, он попросил подать ему милостыню. Король сказал, — Мне твое пение и так понравилось, — что я отдам тебе свою дочь в жены. Испугалась королевна, но король сказал, «Я дал клятву выдать тебя за первого попавшегося нищего, и клятву свою я должен сдержать». И не помогли никакие уговоры, позвали попа, и пришлось ей тотчас обвенчаться с музыкантом. Когда это сделали, король сказал, «Теперь тебе, как жене нищего, в моем замке оставаться не подобает». Можешь себя отправляться со своим мужем куда угодно. Вывел ее нищий за руку из замка, и пришлось ей идти с ним пешком. Пришли они в дремучий лес, и спрашивает она. — Это чьи леса и луга? — Это все короля Дроздовика. Не прогнала бы его, было бы все тогда твое? Ах, как жалко, что нельзя не вернуть Дроздовика. Проходили они по полям, и спросила она опять. «Это чьи поля река?» «Это все короля Дроздовика. Не прогнала бы его, Было бы все тогда твое. Ах, как жалко, что нельзя Не вернуть Дроздовика». Проходили они затем по большому городу И спросила она опять, «Чей прекрасный этот город?» «Короля Дроздовика с давних пор он. Не прогнала бы его, Было бы все тогда твое. Ах, как жаль, что нельзя...» не вернуть до раздовика. — Мне вовсе не нравится, — сказал музыкант, — что ты все хочешь себя мужья какого-то другого. Разве я тебя не мил? Подошли они, наконец, к маленькой избушке, и она сказала. — Боже мой, а домишко-то какой! Чей же он такой плохой? И Музыкант ответил. — Это дом мой, да и твой. Мы будем жить здесь с тобой вместе и пришлось ей нагнуться, чтобы войти в низкую дверь. — А где же слуги? — спросила королевна. — Какие такие слуги? — ответил нищий. — Ты должна все делать сама, если хочешь, чтобы было что-нибудь сделано. Ну-ка, живее растапливай и ставь воду, чтобы мне приготовить обед. Я очень устал. Но разводить огонь и стряпать королевна совсем не умела, и пришлось нищему самому приняться за работу. И дело кое-как обошлось. Поели они кое-чего впроглоть и легли спать. Но только стало светать, он согнал ее с постели, и ей пришлось заняться домашней работой.